в шахту пришлось ходить дважды мы отъехали прочь и пару миль помалкивали потом тина повернула к себе абсурдное зеркальце и стала вычёсывать из волос паутинку и пыль при тусклом свете приборной доски я повернул голову тина смеялась что тебя веселит мак уверял что ты отыщешь выход смешным это не казалось ценю доверие когда он такое сказал Мы не надеялись на легкий и скорый контакт. Я позвонила и попросила распоряжений. Вот почему и не стала ждать в студии. Кроме того, пришлось надеть ее плащ и править ее машиной». «Что еще?» — сказал Мак. Она улыбнулась. «Что ты, местный сторожил, и подберешь место для славной глубокой могилки? Пускай приедет и сам попробует выкопать могилку в нашей земле. А добовая глина — чистый камень». Именно поэтому я и решил использовать готовую шахту. Какой глубины требуется могила? Двухнедельной, — ответила Тина. Возможно, трех, но двухнедельной определенно. А потом все утрясется к полному удовлетворению полиции. Интересно поглядеть, как насчет убитых в мирное время. В мирное время, дорогой, как тихо и славно вы живете здесь, в западных штатах. Просто с марлей на глазах и ватой в ушах. Она пошарила в сумочке, вынула небольшую картонку и протянула ее мне. Обнаружено среди вещей РР, подтверждает уже известное, но я сохранила нарочно, чтобы показать тебе. Останови машину, пора поговорить. Глава четырнадцатая Это было удостоверение женщины, носившей кудовое имя да Лорас, прилагались отпечатки пальцев, описание внешности и распоряжение всечески содействовать выполнению операции. Характер операции не указывался. Я вернул карточку ей. И... Тина удивилась. Ах, правильно, сказала она. Я забыла. Ты не знаком с этим противником? В твоё время они были благородными друзьями и союзниками. Стандартное удостоверение члена оперативной группы. Есть ещё и мозговые группы. Они сидят за столами, попивают чай, толкуют о Марксе и считают себя страшными злодеями. Нет, не стандартное, прошу прощения. Это совсем особое удостоверение, совсем особой группы. Группа очень маленькая, их не больше, чем было нас. И требования те же самые. Она подняла глаза. Понимаешь, я чувствовал то же самое, что должен был бы чувствовать марсианин, столкнувшись с милым зелёным глупоглазым саполнетником в Нью-Йорке, в холле отеля Олконкин или посреди Голливуда. Эта крошка, чёрт, она же мухи обидеть не могла. Я определю себе подобного за 200 ярдов крёмешной ночью. Тем не менее, мухобойками её снарядили. «Верно?» — буркнула Тина. «Ты тюфяк! Твои чувства притупились! Она была одной из лучших! Мы ждали дьявольских осложнений! И Лорис, и я! Крошка! А сколько было мне, когда мы встретились?» Я начинал понимать. «Конечно, маг не приговорил бы человека к смерти, если бы не величайшая стратегическая необходимость! Или что под ней нынче разумеют?» Мы не ангелы-мстители, сказал он однажды в Лондоне. Мы не судьи праведным и грешным. Всей душой хотел бы я отправлять на тот свет коменданта каждого концлагеря в третьем рейхе. Но выиграть войну это не поможет. Зарубите себе на носу: личная ненависть не учитывается и уталия запрещается. Правила имеют лишь единственное исключение, то ли уталия личную ненависть То ли способствуя победе, мы покушались на Гитлера, по крайней мере, несколько самодовольных оптимистов трижды пытались дотянуться до него. Я в этом не участвовал, операция была чисто добровольной, а я посмотрел предыдущие отчеты и пришел к заключению, что задача невыполнима, во всяком случае для меня, по приказу, пойду куда угодно, а осознательно браться за невозможное «увольте». После третьего покушения, с которого снова не вернулся ни один человек, контрразведка узнала о запросах, направленных с континента немецким шпионом в Великобритании. Запросы касались некой союзной организации, нацеленной на Гитлера. Это было стрельбой мимо цели, но всё равно никуда не годилось. Не дай бог немцы заподозрили бы существование чего-либо, даже отдалённо похожего на нашу службу. нацеленную на Гитлера гнина целенную. Какая разница? Мака правда больше всего беспокоило, что слухи достигнут Соединённых Штатов. Немцы могли только усилить охрану и квакать в эфире. А возмущённые правденики в родной стране способны были прикончить всю организацию. Убивать нацистов похвально, однако надлежит блюсти гуманные правила войны. Интересно. Сколько хороших людей и славных идей легли на алтарь маленького обёрнутого в целлофан башка пропаганды. Честное слово, было время, когда я чувствовал, что сволочную войну и выигрывать не годится, ибо мы наверняка испортим отношения с Германией и Японией. В итоге нашу деятельность на несколько месяцев прикрыли, а всем охотникам добраться до большой скотины, велели расслабиться и утихнуть. Дернніше внимание посвящалось не столь заметным личностям. Тина сказала: "Думаешь, это пришло в голову одному лишь маку? У них имеются свои специалисты. Эра была не из последних, но теперь пропадёт без вести. Из мотели она выписалась. Одежды и вещи спрятаны. Машина стоит в бункерке на кладбище автомобилей, перекрашенная, с новыми номерами. Скоро её продадут честному бедняку". Я-то уже исчезну. Машины у меня нет, одежды на мне, сумочка в руке. Лорис придётся расспрашивать в отеле, огарчица не разыскав жену, известит полицию, в газетах возможно объявит, что меня обнаружили мёртвой с пулей 38-го калибра в голове или страной ножом в глотке. А что подумают коллеги и рёры? Что бы на их месте подумал ты? Что вы с малышкой исцепились, и она победила. Именно так подумают, если плохо с тобой знакомы. Киина засмеялась. Ты мне льстишь, но будем надеяться, что ты прав. Хотя, возможно, уж и знакомы и со мной, и с Лорисом. Если нет, познакомятся. Пускай Реша от Бутырера была вынуждена ликвидировать меня при встрече, а теперь скрывается, покуда не утихнет шум и не появится возможность работать дальше. Какое-то время будут выходить на связь вслепую. А мы выиграем время. Через неделю Амас Даррел делает доклад в Вашингтоне. Там его защитят надлежащим образом. Амас, брякнул я, впрочем, не слишком удивившись. Что-то уже нашептывало об опасности, грозившей Амасу. А что еще? Тебя, что ли, устранять, милый? Конечно, перо сильнее меча. Но эти люди не шибко интересуются литературой. На тебя они истратят хорошего агента. Даже если сотворишь ещё одну подробную книгу, вроде как это, шерифа из Палацческой вотчины. Я принурно ответил: "Никогда не писал". Она изящно повела плечами: "Не помню точно название". Я хмыкнул. "Ладно, ладно, чёрт побери. Неужели Дарел такая величина? Такая величина. Кто по-твоему нынешние генералы? Кто командует войсками, Эрик?" Флорис, я Грэра. Мы устраиваем незначительные стычки. Линия фронта находится в лабораториях. Убираешь нужного человека, рушится программа исследований. Мы обучились, и они обучились. По фюрерам уже не бьют. Грузовик раздавил маленького незаметного человечка в Вашингтоне полгода назад. Свернулся многомиллионный проект. Ракетный специалист застрелен на западном побережье, случайно оскорблённым пьяницей. погибает куча невосполнимой информации. Ты об этих людях не слыхал? Немногие слыхали. Ты знаешь о Масадарела только по труму, что вы живёте в одном городе, а город неподалёку от Лусаламоса. А жена Дерла собирает художников и литераторов, какие-нибудь собирают марки. Доктор значительная фигура в своей области. Его смерть была бы серьёзным ударом по атомным разработкам. Неудивительно, что в Вашингтоне припомнили военное ущечрение Мака, вызвали его и попросили безжалостно противостоять угрозе. Кина сморщила нос. Разумеется, колебались долго. Вашингтон, город цеплячих сердец и дубовых голов. Э, что же, Амас, не поспей мы вовремя, был бы мёртв. Она пришла с рекомендательным письмом и серией очерков за душой. Какой выдающийся человек откажет хорошенькой одарённой девушке и не уделит хотя бы несколько минут? Убу удаляется в кабинет, гренит выстрел, она выскочит в окно или застынет на телем, обезумевшая с пистолетом в руке, растрёпанная в разрурванном платье. Кина пожала плечами. Есть немало сценариев, ты же знаешь. Забыл генерала фон Лауша. Агентам, особенно красивой девицей всегда можно пожертвовать. Но мы успели. Девочка нас узнала, поняла, что жить ей недолго, и попыталась найти надёжное убежище. Рукопись была отговоркой на случай твоего неожиданного появления в студии. Ты, к сожалению, не смог увидеть заготовленный ею спектакль. Было бы очень любопытно. Пожалуй, Мак выходет устроился государственным телохранителем? Не совсем так, сказала Кина. Охранять можно двумя способами. Правильно? То ли опекать объект сутки напролёт, но дейсь отправить пулю Гелинуш в обремя. Долги выследить и обезвредить будущего убийцу. Полиции ФСБР по не более работают в Кандалах, не имея права судить и казнить убийцу, пока куда тот не убил. А мы в этом отношении свободны. Охотимся на охотников, казним их заблаговременно. "Да", сказал я, поворачивая ключ зажигания и наступая на педаль газа. Ещё один вопрос. Тебе нужно временное прикрытие? Вы смаком определили? Куда нырять? Она тихо засмеялась и положила ладони прямо на колени, естественно милый, поеду с тобой. Глава 15. В Нью-Мексико дороги прокладывают по правилам с небольшим отклонением. Уложив покрытие, дают знак пьянице, сидящему на тракторе с дисковой бороной. Медто отпускается во все тяжкие по свежему асфальту, вихляя от обочины к обочине. Возможно, всё происходит иначе, но я не в силах придумать другого объяснения. Длинным, параллельным, извилистым бурасом, украшающим наше юго-западное шоссе, они почти незаметны. В Cadillac или в Imperial с мягкой подвеской их вообще не ощущаешь. Но в пикапе с шинами 6х16 Накаченными до 35 фунтов на квадратный дюйм, чувствуешь себя так, словно едешь по трамвайным рельсам, которые проложил психопат, преследуя одну единственную цель сбросить твою машину в кювет. Не задолго до рассвета я устал бороться с рулевым колесом и свернул на проселок, шедший мимо безвестного ранчо. Я проехал по нему примерно 2 мили. Пока утро не обозначило по левую руку лощину, где кедры произрастали чуть изобильнее, я свернул туда, не разбирая пути. Машина остановилась в низеньком у богом кедровнике. Я кое-как выбрался, размёл затюкшие ноги и прикрыл дверь, не захлопывая, чтобы не разбудить Ину, спавшую под меховой перилинкой прямо на сиденье. Затем поднялся на гребень ближайшего холма, И стоял, глядя на светлый желтовато-розовый восток, где не обещало стать ясным, как и большинство дней в этой части страны. Первые слабые лучи ползли по тёмной равнине в сторону шоссе. У меня было странное чувство нереальности, приходящее иногда после бессонной ночи. Казалось неимоверным, что в сотне с чем-то миль к северу осталась позабытая шахта, а в шахте карушенькая девушка с метательным ножом в потайных ножках и пулей в спине, аккуратно уложенная в глубине чёрного туннеля, укрытая блыжниками и землёй. Сколько удалось набрать и наскрести? Кина посчитал это сентиментальностью и потерей времени. И была совершенно права. Но я пошёл за благо потрудиться, и потрудившись, чувствовал себя гораздо лучше. Я действительно стал слюнтяем. не мог не думать о крысах и койотах. Также казалось неимоверным, что всего в нескольких десятках ярдов от палатинного лосса женщина в норковой пелерине и не была моей женой. Я не приверженец костерка. Если приходится готовить, предпочитаю любую переносную плитку. Но в конистре не было керосина для примуса. Осенняя свежесть пробирала, а вокруг валялось несколько сухих стволов. Недавно появился какой-то жук, с устрашающей скоростью пожиравший хвойные деревья. Я пошёл за топором, и вскоре над кофейником и сковородкой весело плясало огни. Двери кабины открылись. Я поднял глаза. Кина стояла, обими руками отводя волосы с лица, потягиваясь и зевая, словно кошка. Я приснул. Она обзъерилась. Что смешного, Гырик? «Крошка, ты бы поглядела на себя!» Она потянулась одернуть платье и беспомощно уронила руки, и его уже не имело смысла одергивать. В этом наряде никогда больше не удалось бы с блеском войти в гостиную. Перчатки и шляпка исчезли, остались где-то в глубине фургона, превращенные во шметки. Черное вечернее платье с оторванным повисшим подолом было перепачкано пылью и грязью. Измета после сна, туфли исцарапались о камни. Только норковой пилеринки на плечах ничего не сделалось во время ночных приключений. Глянцевые меха заставляли всё остальное выглядеть ещё хуже, чем на деле. Тина засмеялась, пожала плечами. "А, ладно", сказала она, отряхнув головой. "Ты же купишь мне что-нибудь новое, когда мы доберёмся до города". "Си", ответил я. показывая, что также владею иностранными языками. Ванна за третьим кедром к западу и пошевелись, яичница почти готова. Покуда Тина отсутствовала, я расстелил на земле армейское одеяло, вывалил завтрак на тарелки и налил кофе. Она вернулась причёсанная, в потемневтых чулках, напомаженная, но и теперь не выглядела самой элегантной женщиной на свете. даже со скидкой на пять часов утра. Женские журналы, которые выписывает Бет, отвергли бы ее с ужасом и брезгливостью. Ни свежести, ни благоуханной изысканности, ни безукоризненности, безусловно, стоявшая передо мной замызганная бедняжка не смогла бы привлечь ни одного мужчины. Иногда просто диву даешься, откуда издательницы выуживают сведения о мужской психологии. Скажите, джентльмены, да неужто вы приходите в Нистовство при виде благовоспитанной дамы, похожей на ангела, пахнущей как роза? Речь не о любви, не о нежности. Желаете опекать или леять? Великолепно. Возможно, об этом и стрекочут издательские строки. Но ежели вас обуревают страсти, вы хотите встретить себе подобное человеческое существо, неизменное и неблаговонное, а вовсе не видение. посланное небесами